Глава двадцать вторая. Оставив сержанта, Джек забрался в первое попавшееся окно и, пройдя здание, насквозь выглянул на улицу. Было тихо, если не считать звучавшие все ближе полицейские сирены. «Рон!» – позвал Джек. Никто не отозвался. «Рон!» – сдавленно крикнул он еще раз, и Барнаби ответил совсем рядом. «Здесь я, не пугайся! Рад тебя слышать, старый!» Джек не скрывал своей радости. Он перемахнул через подоконник и обрушился на ещё одну кучу мусора, едва не выронив пистолет. Рон спустился более осторожно, подобрал с земли какую-то ветошь и принялся вытирать ею нож. Почему так тихо? Ты же убил британцев. Знаю. Да, конечно, тоже с дрейфери без командира. Да. Я стоял над котлованом с рапирой, когда они получили это сообщение и стали разбегаться. С рапирой? Я слышал рёв зажигательной гранаты и, честно говоря, стал за тебя волноваться. Обошлось. Это что у тебя на плече, сумки? Сумки. У нас же в них все наличные, билеты на поезд. Я быстро смотался к машине и всё забрал. Золотой ты человек, Рон. Знаю, приятель, знаю. Так что там с рапирой? Ты стоял над ямой, а в ней копошились эти сукины дети. Пошли скорее, сейчас судакопы явятся. К тому же, сержант сообщил мне, что один из его команды собирается на нас донести. Кажется, он догадался к Тому. И они спотыкаясь пошли в сторону ярких огней. Вот и спасай после этого такую сволочь. Мы себя спасали, Рон. Ну, это тоже верно. Так что там с рапирой? Спусковой механизм заело. Нет. Я решил не стрелять. В смысле? Я вспомнил отделение своего взвода, которое целиком сгорело от одной гранаты, да ещё бой под риптом. Помнишь, когда мы наткнулись на позиции пехотинцев в Сорваде? Это другое дело, Джек. Рон плюнул на лезвие ножа и принялся на ходу полировать его о рубашку. То была по большому счёту дурацкая война, хоть я и отдал ей 8 лет. А здесь реальный враг. Если бы ты их спалил, тебе любой гражданин сказал бы спасибо. Рон вздохнул и покачал головой. Нет, лейтенант, ты облажался. Точно тебе говорю. Там было человек 100. Ну и что? Если бы ты их не спугнул убийством бритиша, я бы их сжёг, Рон. Сжёг бы до последнего таракана. Но ты меня спас. Напарники уже вышли на ярко освещённую улицу, когда позади них в тёмном переулке мелькнули фары патрульной машины. Шелестя шинами мимо проносились дорогие авто с двигателями на трёхкомпонентном топливе, в нос ударяло озоном. Эх, как же здесь светло, даже глаза слепит, заметил Рон, прикрывая ладонью от ярких неоновых вывесок и уличного освещения. А видок-то у нас. Особенно у тебя. Вся рубашка в крови. Это кровь бритиша. Он очень разозлил меня, и я забыл про аккуратность. Нужно попытаться поймать транспорт. Джек оглянулся. Автомобильных фар в переулке становилось всё больше. На удачу, взмахнув рукой, он тут же остановил такси. Слушай, друг, вывези нас отсюда, а то мы еле от грабителей ноги унесли. Пошёл в наступление Джек. А деньги не забрали? осведомился таксист. Во. Джек продемонстрировал бумажку в 50 батов. Садитесь, ребята. Сразу повеселел водитель. С кем не бывает?» Машина резко взяла с места и влилась в общий поток. «Не местный, наверное?» «Не-а. Этот район у нас довольно опасный, тут и убить могут». «Нас чуть не убили», — подтвердил Рон, прижимая к груди сумку. Однако таксист заметил в зеркало кровь. «Эй, приятель, ты случайно не ранен? Салон мне не зальёшь кровью?» «Это не его кровь», — вступился Джек. «Это он одному перцу в нос заехал, так тот сразу весь асфальт залил». «Да? Вот это правильно!» Моя бы воля, я бы их на фонарях развешивал, по три штуки на лампочку. Решив, что здорово пошутил, таксист раскатисто засмеялся. Джек и Рон вежливо улыбнулись. Так вас куда вести-то? Вези где район приличнее. У нас ещё есть время погулять, а потом мы к жёнам вернёмся. Так вы с жёнами? Ага. Мы их пока в гостинице оставили. Это правильно. Бабе место на насесте, в курятнике, а мужик он петух. В смысле, в доме главный. "Только как же вы покажетесь в таком виде? К счастью, у нас есть сменные вещи." Джек похлопал по сумке. "Как будто знали, что в морду получите, да?" Водитель снова засмеялся. "Выходит так. Слушай, а может мы у тебя здесь и переоденемся по очереди?" "А чего, переодеваетесь?" пожал плечами водитель. "Деньги вы платите." Несмотря на тесноту, Джек и Рон довольно быстро сменили одежду и стали выглядеть куда лучше. Пистолет Джек замотал в грязные шмотки, не забыв переложить в новые карманы морковки, о которых они с Роном почти забыли. Во время боя морковки почти не пострадали, только в комплекте Джека одна немного растрескалась, но в дело годилась. «Остановись здесь, приятель, возле бара!» – попросил Джек. Таксист выполнил желание пассажиров. Счетчик показывал десять с мелочью, Джек сунул водителю двадцатку.